деллера выразительно посмотрел на личного секретаря графа, занявшего небольшой столик в углу комнаты. «Можете доверять господину жоржу как и мне, епископ. Он служит у меня уже больше двадцати лет». Делера несколько помедлил, пожевал губами. «Хорошо. Да, сеньор де вы абсолютно правы. Против вас была использована магия. Мой орден очень интересуется тем еретиком, что решил приступить законы Святой Матери Церкви. Даром имеют право пользоваться лишь святые отцы, все остальное от искусителя. Мы уже ищем преступника, он оставил достаточно ощутимый след, и при должной удаче, вместе с благосклонностью спасителя, разумеется, мои братья смогут придать этого человека очищению. Я очень буду этому рад, ваше преосвященство. Фернан с готовностью подбросил бы вязанку хвороста в костер, на котором предстоит жариться эритику. Могу ли я помочь вам еще чем-то? Делера бросил на Фернана подозрительный взгляд. Не издевается ли над ним? Но Десуоза был невозмутим. Мы с аббатом Наяровой узнали все, что хотели, сеньор. И я буду надеяться, что о проведенном расследовании смерти маршала вы сообщите нам незамедлительно. Теперь же позвольте вас оставить. Граф, маркиз. Епископ Искарино направился к двери, которую уже поспешно отворял выскочивший из-за стола господин Жоржа. Аббат Найара с трудом выбрался из кресла, пошел рядом с Деллера, но на полпути внезапно остановился и повернулся к Фернану. Прежде чем Василиск успел понять, что происходит, Гарпий оказался возле него и бесцеремонно положил пухлую ладонь на левую щеку Фернана. «Сейчас будет горячо», — порвормотал аббат монастыря благочестие лицо Фернана на краткий миг обожгло огнем. Спустя секунду Сирый убрал руку и посмотрел на сеньора де Суоза со скрытой насмешкой. Вот видите, сын мой, лучше полагаться на силу и мудрость спасителя, чем на шпагу. Первый дарует исцеление, зато вторая только боль. Всего доброго, сеньора. Он вышел прежде, чем Фернан нашел слова, чтобы ответить. Провел рукой по лицу. Не поверил. Подошел к высокому зеркалу в вычурной бронзовой раме. Едва сдержал ругательство. Швы исчезли. Шрам из широкой ярко-красной полосы превратился в едва видимую белую линию. Создавалось впечатление, что с момента ранения прошел как минимум год. «Клянусь своей безгрешной душой», — пророкотал граф Добрагары, когда дверь закрылась. «Иногда сила паука начинает пугать даже меня». «Да», — ошеломленно выдохнул Фернан, — «лучший способ поверить в весьмогущую церкви — увидеть маленькое чудо». «Думаю, если бы этот толстяк захотел, то не осталось бы вообще никаких следов». Но он не захотел. «Кто поймет гарпию, мой мальчик? Проклятие!» Глава Василиска в раздражении стопнула кулаком по столу. «Эти кровопийцы в течение часа гоняли меня. Меня! Словно мальчишку. И не только они. Фельдмаршал хочет немедленных результатов. Король, представь себе, позабыл о фаворитках и тоже хочет результатов. Теперь и клирики. Хотел бы я знать, каков интерес церкви в этом паршивом деле». Фернан вздохнул и начал рассказывать все то, чего не было в его письменном отчете. История вышла достаточно долгой. Пришлось задержаться на самом убийстве, на пропаже кинжала и на рисунке мантикора на стене. «Кинжал уже ищут. Всех воров и скупщиков краденого сбаламутили. Я лично пообещал награду. Быть может, клинок всплывет, но не уверен. Сеньор, вы лучше меня знали, графа де турисана У него были проблемы с деньгами?» Граф Добрагара помолчал, затем неохотно кивнул. Насколько я знаю, очень большие проблемы. Неумная игра на скачках и любовь к лошадям заставила маршала несколько поиздержаться. Настолько поиздержаться, что он начал продавать свое любимое оружие. И даже хуже, он практически разорен. Да и этот дурацкий рисунок. Но здесь больше вопросов, чем ответов. Зачем рисовали? Почему именно Монтикора? Какие-нибудь религиозные фанатики? Вполне возможно, что и так, сеньор. После нападения на меня, тот с даром, Делера как в рот воды набрал. Говорит, что его люди не смогли почувствовать следов убийцы. Понял, на что ты намекаешь и почему ничего не сказал нашему славному епископу. Думаешь, тот, кто владеет магией искусителя, попросту стер все следы, и наши святоши ничего не могут почувствовать? А говорит, что их спаситель оказался слабее искусителя, не хотят? Вполне возможно. Значит, ты связываешь нападение на тебя и убийство маршала. По всему видно, что и там, и там замешаны маги и искусители, иначе церковь никогда бы не ввязалась в наши дела. К тому же нападение произошло сразу после того, как я вернулся из охотничьего замка. Почему напали, не знаю. Быть может, посчитали, что я узнал нечто такое, что опасно знать. М-да, Доброгары потер виски. Куча предположений больше ничего. Надеюсь, что Шеер сможет хоть как-то помочь. Единственное, о чем я могу говорить с полной уверенностью, люди, устроившие мне ночную встречу, были военными. Что заставлять тебя так утверждать? Именно военными, необычными обычными наемниками. Именно военными, сеньор, и хорошими военными. Быть может, из бывших. Вы бы меня поняли, если бы только их увидели. То, как они держали оружие, двигались, произносили слова. Могу даже предположить, что из пехоты. На кавалеристов не сильно похоже. С такой походкой. — Не буду спорить, я привык доверять твоему чутью. Но тогда сразу назревает предположение, что они никак не связаны с историей, приключившейся в Орыде. Если парни из бывших, то они вполне могли иметь зуб на усилисков. Вряд ли бы они стали действовать, сообщаясь с человеком искусителя Тот, кто пользуется запрещенным даром, опасен. — Тоже верно. Мог бы и дослушать, что тебе хотел сказать тот дворянин, — ворчливо пробовнил граф. — Сядешь ты наконец И вина налей. — Мне тоже. — Если бы я стал его дослушивать, сеньор, Фернан аккуратно разлил по высоким бокалам терпкое красное вино, то, боюсь, сейчас не сидел бы здесь. Был шанс прорваться и избежать поединка. Увы, не получилось. В итоге гора трупов. Ладно, попробуем проверить среди военных. Ну, как сам понимаешь, шанс небольшой. Вот ставим дворянином куда легче. Хороших лекаря в искорении не так уж и много. Если он выжил, то обязательно обращался за помощью. Пусть жандармерия порыщат, а то они от безделия уже мучаются. Еще что-нибудь? Фернан рассказал о том, что слышал вето под окном библиотеки. Не наше дело. Совсем не наше. Забудь об этом разговоре. Резко бросил Доброгара. Если они что-то ищут, то спаситель им в помощь. Мы тут ни при чем, в их дела не лезем. Ни при каких обстоятельствах. Посадить бордовых себе на шею я не хочу. Мы их потом вовек себя не сбросим. Все равно стоит подумать, что это за бумаги и как они попали к маршалу. Вот и подумай про себя. И без шума. А делом будет заниматься Шеер. Пусть он ищет, кто выигрывает от смерти графа. Многие, сеньор, я могу назвать только тех, кто точно проиграет. Король его люди. Король уже проиграл. Граф состроил самую кислейшую из всех возможных физиономик. Вчерашним королевским указом маршалом кавалерии назначен сеньор Дагерошта. Синьор де Соуза болезненно поморщился. Сводный брат герцога Лосского не с первого, так со второго раза смог забраться на ранее недостижимую для него вершину. Что ж, в этой битве победили люди герцога. Стоит возблагодарить спасителя, что победа прошла бескровно, и роды, настроенные против Дагерошта, не затеяли славную бучу. Чем руководствовался король в столь несвойственном для него поспешном решении? Своей глупостью, наивностью и вынужденным отсутствием де Оливейра и Маркиза де армонга Король все еще прислушивается к шуту? Король ко всем прислушивается, побери его демоны. де брагара не стеснялся в выражениях. Он слишком наивен, когда рядом нет старикана де Оливейра или на худой конец. Шута, его величество, склонен к опрометчивым поступкам. То есть одной рукой он лезет под юг красотки, а другой подписывает государственные указы а капитан фон грозберг уже не имеет влияния капитан королевской гвардии лиедет фернан он как и все лиеце слишком рассудителен и умен а еще верен как старый пес но дорогу сеньорора лоскому перебегать не будет король принял решение и точка обратно ничего не вернешь но мало того что его величество отдал машельский жезл до героошта который мягко говоря симпатизирует тому в ком течет более древняя кровь так еще и сеньор которому, в общем-то, и надлежало быть маршалом, крайне расстроен. Очень расстроен. Дело серьезное? Серьезное! Доброгаре покосился на открытую бутылку вина, и Фернан вновь наполнил фужеры. Сеньор де Нуньо, оскорбленный тем, что жезл достался его кровному врагу, успешно покинул Искарину и отбыл свою загородное имение. Как говорят, он с крайним сожалением говорил о глупости его величества. Вопреки ситуации Фернан усмехнулся. Зная вспыльчивый характер известного скернослова столицы, сеньора Денуньо, можно было только предполагать, какие слова тот произносил. Его величество мастерки теряет сторонников. Что правда, то правда. В последнее время Карлос III делает все, чтобы остаться без верных людей. Того и гляди, те пойдут на поклон к сеньору Лосскому. Жаль, что Денуньо не стал маршалом, — продолжил разговор Фернан. Я слышал, он неплохо показал себя под Тудена. Неплохо. — пробручал Доброгары. — Все, кто был под Тудена, показали себя неплохо, даже Виконт Лосский. Официальная причина, по которой Денуни не стал маршалом, слишком молод для такой ответственной должности. Ха! Когда он сотни кирасиров брал батарею черных шапок, никто не подумал назвать его слишком молодым. Сеньор Дагерошта -то тоже неплохой выбор, осторожно прощупал почву Фернан. — Неплохой! — ехом откликнулся полковник. Да пусть он будет хоть самим спасителем, Фернан. Да герош-то верен лоскому, а впоследствии это обстоятельство может стать опасным для трона. Я, в отличие от тебя, мой мальчик, слишком долго играл в дворцовой интриги и плату кровью. Филипп Марио де Фонсека, герцог лоский, несмотря на всю свою кажущуюся лояльность, человек амбициозный и гордый. Кровь его рода гораздо старше королевской, и герцог имеет все права на львиный трон. Рано или поздно его светлость предъявит права на то, что его род так долго ждал. Но это еще не все плохие новости на сегодня. А взгляд Фернана плохих новостей было вполне достаточно. Он едва заметно приподнял бровь. «Тулина, мой мальчик!» «Нет». Фернан уже все понял. «Да, Тулина отдана герцогу Лосскому. Точнее, теперь он вице-король Тулина. Войска уже перебрасываются на северо-восток». У короля не было выбора, мне приходится это признать. сеньор де Фонсека – один из немногих, кто сможет удержать провинцию для торгеры Да, тут Доброгар прав. Герцог и его армия смогут удержать для страны столь лакомый кусок. Тулина – самая молодая, но самая важная для Таргеры провинция. Именно из-за нее последние четыре года Таргера и Андрада находятся в крайне напряженных и отнюдь не дипломатических отношениях. Вот-вот пограничные стычки перерастут в большую войну. Это вопрос времени, и оно уже на исходе. Все началось более 80 лет назад. В то время Тулина, провинция Андрады, представлял собой спорный не очень-то большой кусок земли. Непроходимые леса и гряда низких гор. Андрады и Таргеры некогда ладили друг с другом. Но внезапно Андрадскому королю втемяшилось в голову отдать свою дочь некрасивую и неумную особу сорока лет за шестилетнего таргерского короля. Благодаря взятке, сунутой андраским папаше регенту Таргеры, тот дал на брак свое согласие. В итоге страну подняла на смех вся лория. А в качестве приданного дочки в столь нелепом бракосочетании король Андрады всучил Таргере к ту пору самую ненужную всех своих провинций. Через год регент Таргеры внезапно, как это и случается со многими регентами, слишком глубоко запускающими руки в казну государства, умер. Новый регент был более умным и верным. Он нашел причину, по которой смог отправить уродливую дочурку обратно к папаше Вандраду и даже Тулину вернул. Но Андрадский король до того расстроился из-за возвращения своей любимой доченьки, что в сердцах бросил. Пусть Таргера с этими землями. Регент, как уже было сказано, оказался человеком умным и настаивать не стал, здравополагая что и горам в Таргере найдется какое-нибудь применение. И нашлось. Правда, только через семь десятков лет. В ведьминой гряде нашли залежи изумрудов. Судя по всему, это было самое крупное месторождение в Лоре, разом обогатившее казну Таргеры до умопомрачительных размеров. Тут тандрацы опомнились. Эти ушлые, хитрые, ловкие любители тухлого сыра и змеиного мяса потребовали немедленно вернуть их исконные земли обратно. Таргерцы заявили, что это их земля, и дареные обратно не возвращают. И началось. В итоге долгих споров так и не придя к полюбовному соглашению страны начали готовиться к войне а пока активной кампании не велось приходилось потихоньку обмениваться печками и уколами во время все очищающихся пограничных стычек так что назначение герцоголовского вице королем было крайне своевременным ибо его светлость своего не упустят и костьми ляжеет но свои земли не отдаст никому это было плюсом А минусом было то, что теперь все доходы, получаемые из Тулины, будут проходить через руки сеньора Лосского. А даже стоя мизерной частью денег, которая, вне всякого сомнения, осядет в казни рода де как герцог развяжет себе руки и обретет неограниченную власть. И если у него только возникнет желание, то он вполне сможет профинансировать все военные компании до второго происшествия. То бишь, если говорить простым языком, с такими деньгами у герцога может возникнуть жгучее желание посягнуть на трон. Но и это еще не все. Паук добился своего. Десять гарпий отправляются к границе вместе с солдатами. Король решил любыми способами, а что бы то ни стало, защитить свои земли. Пока свои, молча добавил фернан Сейчас он услышал худшую из новостей за день. Да нет, куда там, худшую из новостей за год. Если серые священники начнут использовать боевую магию спасителя, предназначенную лишь для борьбы с выродками искусителя, во время войны, То чем ответит Андрада? Что будет с церковью и с миром? Неужели Жазе не понимает, какую бурю могут разбудить его люди? Что думает об этом Делера? Ты видел его лицо? Он в ярости. Похоже, кардинальский посох с каждым часом удаляется от нашего красавчика все дальше и дальше. А уж про настроение старого грифа можешь не спрашивать. Сам видел, как зол он был во время погребальной мессы. Впрочем, все это дело высокой политике. У нас полно своих забот. Для меня будут поручения. Граф не ответил. Посмотрел на вино, сгреб, огромное лапище несчастный фужер сделал маленький глоток. Задумался. Фернан терпеливо ждал. Наконец Доброгарес соизволил продолжить разговор. Паршивый год, кислит, не находишь? Нет, сеньор, отличное вино. Вурешь, небось? Вновь глоток. Опять раздумий взгляд ленивого кота. Средне. Сойдет для того, чтобы травить гостей. Никто из них шутки не усмехнулся. Господин Жоржа, спасибо. На сегодня вы можете быть свободны. Секретарь ничем не показал своего удивления, собрал бумаги со стола, поклонился, вышел из кабинета и плотно прикрыл за собой дверь. А вот Фернан удивление не сдержал. Его брови ползли вверх. Господин Жоржа был главным и единственным поверенным доброгары в таких вопросах, о которых не подозревал даже король. Верный секретарь на протяжении вот уже двух десятков лет. Граф бесконечно доверял ему и даже во время секретных бесед, где каждое слово являлось государственной тайной, не отсылал прочь. «Дело касается Леоноры», – граф пристально следил за реакцией Фернана. сеньор Синьор Десуоза оправдал ожидания своего начальника. Он ничего не сказал, лишь откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. «Вы есть над чем подумать, правда», – зло рыкнул граф и подошел к окну. Вот этой брукой раздаю гниду, если бы поймал. В подтверждение своих слов, сеньор Добрагара медленно, с видимым удовольствием, сжал кулак, как видно, представляя, что мечта всей жизни наконец-то осуществилась и Леонора в его власти. Затем граф надолго замолчал и, гневно раздувая ноздри, принялся смотреть в окно. Леонора. Произнося это слово, Фернанд чувствовал, как по языку растекается горечь бессилия. Никто не знал, кто скрывается за этим именем. Это была всего лишь кличка, которая приносила головную боль всей контрразведке, имя из-за которого у графа Добрагары портилось настроение, пропадал аппетит и начиналось несварение желудка. Все, что Василиски могли узнать о Леоноре, это то, что она состояла на службе в армии Таргера и имела доступ в самые высшие военные круги. Леонора лучший и самый таинственный из информаторов, работающих на военную разведку Андрады. Сведения военные секреты, что она передавала врагу, заставляли фельдмаршала торгерской армии буквально исходить кипятком, впрочем, как короля. в Василиски приложили массу усилий, чтобы поймать неуловимого шпиона. Организовывали столь хитрые и многоходовые комбинации, что сами диву давались, но рыбкой по сей день благополучно избегала расставленных контрразведкой торгеры сетей. Она знала, когда, где и как ее будут ловить и попросту уходила на дно. Не помогло даже то, что круг знающих о предстоящей операции сузили до предела. Утечка все равно происходила. Леонора оставалась на свободе, и поток секретной информации к врагу не ослабевал. Именно Леонора сообщила Андратцам о тщательно скрываемой тайне открытия залежи изумрудов в Тулине. Дважды Василийскому удавалось перехватывать информацию, которую шпионка собиралась передавать Андратцам. Когда увидели, что едва не попало в руки недружественной страны, граф Дебрагары, как умный человек, слег от тяжелой болезни и неделю провел в своем отдаленном имении, пережидая разразившуюся в искорении бурю. А буря, надо сказать, вышла знатной. Чины награды и репутации так и падали. В сведениях, уже готовой для пересылки, было все, начиная от расположения и перебросок того или иного военного полка и заканчивая цветом чипца любимой бабушки второго адъютанта адмирала флота. Надо ли говорить, что Леонора стала для Василиска самым главным и самым неуловимым противником? Репутация контрразведки была, мягко говоря, подпорчена, и чтобы ее восстановить, следовало поймать уловимого вредителя. Но, увы, ничего не получалось. Даже обширная сеть информаторов и агентов, работающих в Андраде, бессильно разводила руками. Леонора оставалась для Василисков недостижимой и очень желанной целью. Уменяюсь в своем мнение о причинах смерти Детурисана, Фернан, и, боюсь, это не связано с церковью. Я весь внимание, сеньор. Граф искал Леонору, и, кажется, он смог сделать то, чего не удавалось всему моему ведомству. Это было его личное дело. После того случая, когда перехватили информацию шпионке, несколько близких друзей маршала лишились регалий. Так что граф жаждал крови. Он ее и нашел. Тоже верно. Но, скорее всего, он узнал, кто такая это Леонора. Я видел маршала за день до смерти, Фернан. И он был крайне взволнован. Сказал, что напал на след и через несколько дней привезет мне доказательства. Жаль, что не привез. То есть вы считаете, что он умер из-за нашей головной боли, имя которой Леонора? Да. А если Де Турисано был так близок к разгадке, то вполне возможно, что Леонора его убила. Мы не знаем, кто она. А граф... Граф мог открыться кому-то из своих ближайших друзей, и этот ближайший друг оказался тем, кого мы и ищем. Вы хотите, чтобы я... Проверь, только тихо, без всякого шума. Если все так, как я думал, то у нас есть неплохой шанс схватить эту девицу, или кто там она, за задницу. Покрутись, ты это умеешь. Близкий круг друзей маршала, его однополчане, помощники. Быть может, стоит поговорить с судовой Она могла что-то знать о делах мужа. Уже приступаю, сеньор. фернан поставил бокал на стол и встал. Сядь, это еще не все. Информатор со стороны Андрады стукнул, что в скором времени Леонора должна передать очередные данные. На этот раз мы должны ее взять. Ибо если Андрадцы получат эти сведения... Плакало все преимущество Таргера. О чем речь? Непонимающе нахмурился Фернан. Граф подошел к стене, снял картину, на которую недавно любовался епископ из Карины и отомкнул ключом сейф. Достав оттуда папку из красной кожи, передал ее Фернану. Вот, совершенно секретная информация. Фернан открыл и без всякого интереса уставился на кипу чертежей. Что это? Проект нового фрегата два раза мощнее тех, что сейчас есть в лоре. Больше скорость, больше пушек. Моряки говорят, что из-за оригинальной конструкции корпуса его не всякое ядро пробьет. Оружие победы. Как нам сообщили, эти чертежи уже у Леоноры. Но каким образом? Не знаю. Искуситель меня забери, не знаю. Она сущая ведьма. представляй что случится, если это попадет в Андраду? Мы рассчитывали, что они смогут создать такие корпуса как минимум через полтора года. Теперь же. Думаю, ты понимаешь, что чертежи не должны попасть к врагу. Сколько у нас времени? Не больше трех недель. Быть может, информатор сможет сообщить о времени и месте передачи информации врагу. Но я бы на это не рассчитывал. За послом Андрады уже налажено наблюдение, так что действуй. А вот еще что. «Тебе, как капитану, придется завтра заглянуть в Урапперо». Фернан недовольно скривился, но ему ничего не оставалось, как согласно кивнуть. Примечание. Тудена. Небольшой городок у границы Таргеры, возле которого произошел бой между регулярной кавалерией страны и вторгшимися из Ирении наемными отрядами.